Глава 12. «Ну что, горячие русские парни, давайте о приятном!» Всеслав, хищно скарясь, радостно трет ладони. «Поговорим о жертвоприношении?» Мы с Васильевым чуть не рухнули, выпучив глаза и уставившись на Бога. «Ну чего, смотрите? Вы с предателем собираетесь разбираться?» Слегка склонив голову на бок, пристально смотрит на нас всех. Командиры кивают, а у меня радостно щемит сердце. «Вот я и говорю. Вариант, что с ним делать, даже не рассматривается». С суровым видом грозит пальцем. «На смерть он себе заслужил. Вопрос в том, как вы его собираетесь казнить?» «Пристрелить. Чего тут думать?» Со спокойным видом предлагает Степаныч. Рогожин с сомнением качает головой. Видимо, у него другие мысли на этот счет. «Ты не прав, друг мой, не прав. Раз идет разговор о жертве, то это должно быть возмездие, а не месть». «Можно пристрелить, но, если я правильно понимаю, силы будет на порядок меньше». «Правильно понимаешь», — вмешивается Всеслав. «Только если бы дело было только в этом, можно было бы и так. Но мне нужна душа предателя, а значит, ни у кого. Не там, тычок пальцем вверх, не особенно там, пальцем вниз. Это ведь их клиент. Не должно возникнуть сомнений и претензий». «Хотя они и будут, конечно. Ну а, как говорится, мне нужен повод послать». «Ну, так скажите, что делать, а мы выполним», — предлагает майор. Ведь, ну что ты как маленький! Я могу только одобрить или нет, а уж придумать — это ваше дело. Это ведь жертва!» «Кстати, небольшая информация для размышления, чтобы у некоторых душевных терзаний не было». Быстрый взгляд на Руслана. «Если казнь совершит прямой потомок, являющийся человеком, это половина дела». «Когда некоторые начнут с меня спрашивать...» «Ах, да! Егор, учти! Если тебя шлепнут, то тебя нигде не примут! Ни в аду, ни в раю!» «Почему?» – подпрыгивает удивление. «Но, так ведь у тебя нет души!» – разводит руками. «Как нет?» «Ну, а что ты хотел? Ты мой правнук, и вместо души у тебя дух!» И умерев, ты окажешься возле меня и... Здравствуй, правила, прощай, свобода. Так что береги тело. Но ты говорил про душу деда и мамы. Взволнованно взмахиваю руками. Говорил. И что? Мне надо было в тот момент прочитать лекцию, как устроены боги. Ты не думал, почему у меня только один сын? Или почему только одна внучка? Или почему у тебя нет братьев и сестер по матери? Хотя у тебя и по отцу их нет. И, вздохнув, протянул. «Я просто хотел, чтобы ты понял меня, прости, внук, но тогда не время было. Вот сейчас говорю!» И, неожиданно задумавшись, с сомнением произнес. «Хотя, возможно, что у тебя уже может быть по-другому. Все же четвертое поколение, никто ведь не проверял, кто его знает? Но если умрешь, человеком тебе не быть, дух не может переродиться. Вот тебе, бабушка, и бессмертие». Это нельзя, то не моги, и строгий дед под боком, который еще похуже папа не будет. Караул! Но что-то я отвлекся! Решил вернуться к обсуждению Всеслав. Решайте, как умрет ваш предатель. И расскажите, наконец, внуку, кто он? Глядишь, воображение проснется, и перестанет думать о том, что уже не исправить. Снизошли, поставили в известность. Васильев вот и просветил. Сказать, что я удивился? Пожалуй, нет. Давно подозревал, что гнило и человеческо. Но настолько. А ведь будь я полюбознательней... Крымов Станислав Олегович, бывший капитан, а ныне майор. Он же рогатый муж и по совместительству замполит. Сука. А ведь он и про взрыв что-то знает, тварь. Я же говорил вам, товарищ майор. Васильев задумчиво уставился на всеслава. «Витя, не смотри на меня так! Я у тебя денег не занимал!» Весело смеется. «Вот ведь человек, тьфу ты, бог! Все ему ха-ха! Хотя, если хорошо подумать, а как бы я себя вел, если бы самой страшной проблемой была скука? Бывало, как выкинешь...» <кхм> «Не будем об этом!» «Спросим, обязательно спросим!» Задумчиво протянул Рогожин. «Кто это тут ручонки к моему внучку тянул?» «Слава богу, что он меня разозлил!» «Руслан! Опять?» «Нет, это не присказка. Действительно, слава тебе, что я в ту машину сесть собрался и при этом остался жив». «А, ну тогда ладно. Хотя я тут ни при чем». «Да ну!» – неожиданно оскалился Руслан. «А Егор, чей внук?» «Твой!» «Твой?» – обличительно показывает пальцем. «Мой!» – несмотря на вспышку капитана, Всеслав улыбается. «Значит, при чем? Это ведь он меня спас!» «Вот таким ты мне нравишься!» Бог хлопает рогожно по плечу. «А то скуксился!» «И спасибо за прославление! Уже забыл, как это вкусно!» Глядя на проступившее на лице неподдельное удовольствие, неожиданно понимаю, что жизнь у него далеко не сахар. Это же надо так оголодать. Ведь боги живут верой. И пусть он не совсем обычный, но ведь правила никто не отменял, если я правильно все понял. Тем более... Все эти слова силе от него и от Маришки. Я-то уж думал, что это больше не сработает. Ведь это словосочетание давно превратилось в присказку. В голосе слышится легкое удивление. День сюрпризов какой-то. Оказывается, если прославление направлено именно мне... Надо подумать. Ты заслужил награду, Руслан. Я подумаю, что тебе дать. Рогожин только взмахнул рукой, типа «пустое», и говорить о том нет смысла. А мне стало интересно. «Дед, а может, лучше спросить, что ему нужно?» «Егор, ты чем слушал?» — шипит на меня Степаныч. «Сказали же, не проси ничего у богов. Обязательно подвох будет!» Всеслав одобрительно кивает. «Правильно мыслишь, Шурин, правильно! Только подвох он разный бывает. Тут-то я выбрать могу!» Например, могучую потенцию, а вокруг ни одной женщины. И если в дальнейшем это будет действовать как надо, и в положенное время, то в первый раз придется очень постараться. Заливается радостным смехом. А что, прикольная шутка. Вот только Руслан почему-то не смеется. слав, а может не надо меня благодарить? Я ведь случайно. Похоже, перспектива, нарисованная древним богом, его нисколько не прельщала. Несмотря на то, что подарок весьма ценный для мужчины. Надо! Довольный собой Всеслав хлопает рогожно по плечу. За все надо платить, это не только людей касается. Но ты не беспокойся, так жестоко я с тобой не поступлю. И хотя я уже успел убедиться, что моя способность определять правду в присутствии Всеслава не работает, что нисколько не удивительно. но вот хитрый блеск в глазах показывает, что именно так он и поступит. Тут главная бдительность усыпить» а учитывая, что дед незаметно подмигнул мне... «Ох, бедный Руслан, отольются тебе слезы подчиненных!» «Да уж, несмотря на то, что передо мной не то бог, не то демон, ясно, что он мужик правильный. Вон какие подарки дарит. Мне бы тоже не помешало. Хотя у меня с этим проблем нет, но ведь это пока молодой, а надо о будущем думать. Хм, чего это я? Все слав вроде не жалуются. У него вон вообще две красотки под боком». А вспоминая его намеки, с этим делом у него порядок. Так может и мне заморачиваться не стоит? О! Что-то меня уже не так напрягает эта ситуация. Надо бы у деда аккуратненько поинтересоваться, но не просить. Только намекнуть мимоходом. Так. Кажется, жизнь налаживается. Между тем вопрос о способе умерщвления замполита-предателя зашел в тупик. То чересчур жестоко, то мягко то недостаточно символично. В результате я вынес на обсуждение предложение, удивившее всех. А давайте Марата позовем. Парни уже должны были вернуться. Зачем? Практически одновременно спросили Васильев и степанович Хм, протянул Рогожин. В этом что-то есть. Хан у нас представитель искусства, художник от бога. При этих словах Всеслав поморщился, но промолчал. А командир продолжил излагать мысль. «Надо творчески подойти к процессу». После полученного одобрения со стороны «Вся слава» был приглашен Хамадшин. Причем деда он даже не заметил. Но, выслушав пояснение по задолбавшему всех вопросу, пожал плечами и с сомнением произнес. «Так ведь он не из любви к искусству же, а ради денег. Вот и пусть жрет. И запивать не давать. А если столько бумажек не найдется, можно в глотку забить, пусть подавится». «Какой талантливый мальчик!» – раздался голос Всеслава. Марат быстро отскочил спиной к стене, приготовившись к отражению неожиданной атаки. Но, заметив, что все спокойно сидят, смутился и виноватым голосом произнес. «Извините, мне показалось». «Тебе не показалось». У стены появилось кресло, в котором все так же вальяжно развалился Всеслав. «Здравствуй, Марат». «Вы?» «Я». Но это был всего лишь сон. Но, значит, ты спишь. Так, или я что-то не понимаю, или мой дед потихоньку обрабатывал Марата. А может и остальных? тот то они последнее время, как с базы вернулись, какие-то пришибленные ходят. Не то, чтобы сильно заметно было, но все же. Сашку спросил, что с ним, а он мне. Сон дурный приснился. А когда попросил рассказать, с виноватым видом сказал. Не помню. Пытаюсь сурово посмотреть на деда. Ага, сейчас. Проще пальцем в стене дырку проковырять. Хотя нет, некорректное сравнение. Как раз это я, скорее всего, смогу. Ну, тогда не знаю. Взглядом луну остановить. А, -а, а, что толку распинаться? Егор, ущипни меня. Озвучил просьбу слегка обалдевший Марат. О, а, ты чё, больно? Ну, ты ж просил. Развожу руками. Ущипнуть, а не вырвать кусок мяса. Трет пострадавшую ногу. «Ну что, мальчик, ты готов дать ответ?» «Все, что вы мне говорили, правда?» С какой-то надеждой в голосе спрашивает Марат. «Да». «А выбор у меня есть?» «Он есть всегда». «Это не ответ». Качает головой Марат. «Хорошо. Если ты откажешься, то забудешь, что видел меня. А сны? Ну, на то они и сны. Завтра и не вспомнишь. Или тебе нужно еще время?» От всеслава веет каким-то величием. И сейчас в комнате находится не мой дедушка, а холодное расчетливое существо. «Нет, я согласен», – произносится это твердым и уверенным голосом. «Хорошо, я в тебе не сомневался. Другим не слова, надо подождать пару дней. А пока сядь». За спиной Хана появляется еще один табурет. «Нам может понадобиться твой подход к делу». Неожиданная теплая улыбка. «Все-таки приятно осознавать, что я в очередной раз оказался прав».